я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Щербакова. Если вы видели фильм «Обыкновенное чудо», то наверняка вспомните один эпизод. Король жалуется. «Я коварен, злопамятен, капризен. И самое обидное, что не я в этом виноват, а предки». Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, про отцы, про матери. Они вели себя при жизни как свиньи, а мне приходится отвечать. Я по натуре добряк умница, люблю музыку, рыбную ловлю, кошек, и вдруг такого натворю, хоть плачь. Ведь я с фамильными драгоценностями унаследовал все подлые фамильные черты. Представляете удовольствие? Сделаешь гадость, все ворчат, и никто не хочет понять, что это тетя виновата. Другой свалил бы вину за свои подлости на товарищей, на начальство, на соседей, жену, а я валю на предков, как на покойников. Им все равно, а мне полегче». Лукавый человек весьма изощренно оправдывает собственные недостатки. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» – говорит Библия. «И это лукавое сердце ради своих неблаговидных целей – старается сегодня использовать и научные открытия. Например, утверждает, что те или иные пагубные его пристрастия фатальны. Дескать, гены виноваты, а не я. «Ну, уныло сетует такой человек, это же генетика, здесь ничего не попишешь. Я вынужден делать то, что мне велят гены. Я, как компьютер, лишь исполняю вложенную в меня программу». Именно такое объяснение пытается навязать нам современная массовая культура, проповедуя нетрадиционную сексуальную ориентацию. Сегодня это уже весьма распространенный миф. Время от времени в средствах массовой информации муссируется тема правовой защиты украинских граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Возмущены украинские геи тем, что правительство до сих пор не узаконило однополые союзы. Мол, в Голландии двое мужчин могут расписаться и даже усыновить ребенка. А в Венгрии есть закон о сожительстве, благодаря которому гомосексуалисты рассматриваются как полноправная семья и даже имеют право наследовать имущество. Зато говорить о том, что гомосексуалисты являются одним из наиболее опасных факторов распространения ВИЧ-инфекции, похоже, в нашей стране уже считается устаревшей традицией. Между тем, гомосексуалисты-наркоманы заражены в большей степени, чем любая другая из групп риска. Антитела Аквич обнаруживают у них в 60-80% случаев. Точные цифры, сколько в Украине людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, никто не знает. Исследователи считают, что количество гомосексуалов в любой стране одинаковое – около 5%. Если верить таким подсчетам, то у нас 2-3 миллиона голубых и розовых. Один из них, уже седовласый, восклицает на странице популярной украинской газеты – так мы же, сила, нужно открыто заявить политикам, что хотим в парламент. Есть же партия зеленых, почему не быть партией голубых? Какая разница какой-то ориентации, вторит ему популярный певец с экрана телевизора. Лишь бы человек был хороший. Но так ли все просто? Имеет ли гомосексуализм наследственные корни? Как возникает гомосексуальность и можно ли ее исправить? Разговор на эту тему начнем с медицинских аспектов. У микрофона доктор Сергей Васильев. Физиология интимных контактов действительно основана на бессознательных, инстинктивных порывах и на циркуляции в крови гормонов, возбуждающих сексуальные желания. Но этим же дело не исчерпывается. Психология интимных отношений подразумевает участие сознания и воли. Люди вступают в близость, либо желая, либо не желая ее. Кто-то торгует своим телом и зарабатывает на проституции, кто-то подвергается насилию, кто-то предпочитает вести себя ветрено, а кто-то отдает себя своей законной половине. Намерения различны. Отсюда все коллизии. Анализируя соотношение генетических и духовных аспектов интимной сферы, важно подчеркнуть следующее. Половое влечение – это еще не любовь, а любовь – далеко не только половое влечение». Человек сам реализует свой половой инстинкт. Это и называется половым поведением. Влечение к лицу своего пола нельзя объяснить исключительно природной предрасположенностью. Как справедливо указывает зарубежный ученый Джон Харви, около половины однояйцевых близнецов не разделяет гомосексуальные наклонности своих однояйцевых братьев. Имеет ли гомосексуализм наследственные корни? Категорически нет. Нет. Содомский грех нельзя списывать на поломки в хромосомах. Прежде всего, здесь виновата семья, неправильное воспитание и тот злой навык, который приобретает человек при общении с окружающими. Согласно известному немецкому психиатру Эрнсту Кречмеру, половые извращения не обусловлены только эндогенно, то есть наследственностью, конституцией и т.д. Или только психогенно, давлением внешней среды, эмоциональными травмами и прочим. В каждом конкретном случае нужно решать, насколько гомосексуальность заложена в самом строении тела и насколько сформирована психическим воздействием в течение жизни. Крупный специалист в области биомедицинской этики, священник Иоанн Брэк, пишет «Точное соотношение природы и воспитания, генетических влияний и воздействия окружения, определяющих гомосексуальную ориентацию, до сих пор не выяснено». Воинствующие геи склонны подчеркивать генетический компонент, чтобы обосновать теорию врожденной и необратимой гомосексуальности и обеспечить себе, как одной из групп меньшинств, сексуальной, покровительство закона. А их оппоненты, например, американский психотерапевт Элизабет Моберли, на первое место ставят фактор окружающей среды, особенно неблагополучное отношение в семье. Влияние духовных, социальных, психологических и биологических факторов на формирование сексуальной ориентации несомненно. Христианские авторы неоднократно утверждали, что демоны соблазняют человека и подталкивают его к противоестественным порокам. В глубине души каждый такой человек чувствует себя примерно так. Боль, стыд, вина и ненависть – Как бы модно ты не одевался, в какие бы дорогие клубы не ходил, тебе нет куда и не у кого взять настоящей радости. Так очень сложно и тяжело жить. По сути, современный мир в такой ситуации предлагает только одно решение проблемы – coming out, выход из подполья. Однако на деле это не решает проблему, а только ее усугубляет. Огромное напряжение приносит сам стиль жизни гея. К примеру, медицинские последствия, из которых спит одно из многих и самое худшее. Но тяжелее всего ему бывает с самим собой. Тем не менее, большинство гомосексуалистов не верят в то, что можно жить по-другому. Пропаганда уже убедила их, что рожденный геем измениться не может. К тому же гомосексуализм дает им нечто. Человек в детстве, не ощущавший любви и заботы от родителей, дружбы со стороны сверстников, неожиданно получает видимость безопасности, любви и признания. Но это, подчеркиваю, лишь видимость. Вы слушаете программу Трансмирового радио из Водоворота. О духовных аспектах проблемы гомосексуальности говорит пастор Владимир Петренко. Пожалуй, ни в одной другой области человеческой жизни нет столько поводов к греху, как в сфере интимной близости. Это объясняется тем, что мужское и женское половое влечение и поведение нередко принимают весьма болезненные, уродливые формы. Плоть бунтует, кровь играет, гормоны пляшут, совладать с собой трудно. Разум обычно как бы отключается, о чем и приходится горько жалеть после. Страдания попавшего в сети любви, в ее капкан,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 и чувства, и слова по воле бродят. И долго мне, лишенному ума, казался раем ад, а светом тьма. Любовь, настоящее глубокое чувство, это дар Божий. Прежде всего, любовь предполагает общение сердец, взаимные права и обязанности, эмоциональное тепло и доверие. Если же она сводится к генетическим и биохимическим реакциям, к сексуальному наслаждению, то подлинный смысл семьи и брака извращается. Гены – лишь биологический фундамент, на котором мы сами, в согласии с волей Божьей или вопреки ей, строим здание своей любви. Интимные отношения не должны противоречить заповедям Евангелия, иначе возникают отклонения в психосексуальном развитии, различные болезни, извращения, внебрачное сожительство, то есть блуд, супружеская неверность или прелюбодеяние и прочие отступления от первоначального замысла Божия. Похоть плоти идет от низшей, неразумной части души, и темные силы стараются разжечь этот пожар в человеке. Церковь сурово осуждает гомосексуализм. Это не нормальная сексуальная ориентация, а повреждение человеческой природы. Это знание неправды, гомосексуального образа жизни, вложено в нас самим Господом. Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют, пишет апостол Павел. Не обманывайтесь, мужеложники, царства Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». По учению апостола Павла, гомосексуальность возникает тогда, когда человечество отказывается от Бога и пытается жить по своему горделивому разуму. Я убежден, что подлинный корень этой проблемы в удалении людей от Бога, а не в генах, не в эндокринологии или общественных представлениях. В половых излишествах или извращениях люди подчас виноваты сами. В послании к римлянам написано «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». В заключении хочется сказать, подобно всем соблазнам, страстям и грехам, гомосексуальная ориентация может быть излечена, а гомосексуальные действия прекращены. Когда гомосексуалы, желающие преодолеть свои склонности, встречают терпеливое участие и истинную любовь друзей и близких, Бог дарует победу. Зачастую мы пытаемся человеческими мерами исправить то, что может исцелить только сам Господь. Каких-то улучшений мы, возможно, добьемся. Но без него любые, даже самые талантливые попытки решить проблему, любую проблему, не дадут полного успокоения мятущемуся сердцу человека. Для Бога каждый человек бесконечно дорог, Господь готов принять всех, и ангелы больше всего радуются именно тогда, когда закоренелый грешник обращается к Богу, когда церковь через пасторей, проповедников, через каждого верующего свидетельствует гомосексуалистам. Об этом нужно говорить, говорить громче и сильнее. Возможно, чье-то сердце откликнется, и будет еще одно прощение, и будет еще одна новая жизнь».